Советный град. Говоря о хитровке, невозможно не вспомнить короля русского репортажа дядю Геляя. Так симпатией и почтением величали писателя Владимира Алексеевича Геляровского. В письме Суворину Антон Павлович Чехов упоминал своего друга. Был у меня Геляровский. Что он выделывал, Боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и показывал силу, ломал бревна, говорил не переставая. Мужики, наблюдавшие эти сцены, с уважением отзывались о Геллеровском. По стати генерал, а по задору как есть разбойник. Кто-то в шутку пояснил: "Так это и есть генерал всех разбойников". Он любил тайны и легенды, и они его любили. Случаи и эпизоды из буйной жизни Геляровского обрастали в народе преданиями и фантастическими слухами. Ему не исполнилось 17, когда он покинул отчий дом. Был табунщиком, мурлаком, актёром в Поволжье, какой-то старик предсказал ему: "Долго будешь маяться, скитаться по свету, чудачей тебе докурить, пока не найдёшь свой заветный град и не сядешь в нём". И он нашёл свой заветный град, в который впервые прибыл в 1873 году, когда ему исполнилось 20 лет. Я москвич. Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я москвич. но даже любимый и заветный город не мог постоянно удерживать Геляровского на одном месте. Во время русско-турецкой войны он отправляется добровольцем-разведчиком на Балканы, а после фронта долгие годы не прекращались постоянные его разъезды по России в качестве корреспондента. Но ни об одном городе, ни об одном уголке земли Им столько не написано, как и в Москве.